ТРЕТЬЯ ТЕТРАДЬ Снова надел я мою белую домотканную пару. Тот год выдался богатым на урожай. Дел было не в проворот. Помню, что все ломилось от припасов и не знали, куда деть такое количество яблок, слив, ягод. Не хватало рук, чтобы убрать всю народившуюся рожь. Матушка моя постарела, сильно пополнела, Сделалась какой-то рыхлой, двигалась с трудом. Почти не выезжала никуда, только в церковь. И всю обедню сидела, а потом целый день отдыхала. Она уже не пробовала ложиться в постель, а спала в креслах, сидя, а иногда даже стоя дремала в уголку, опираясь на спинку кресла. Тетка, напротив, была все такой же живой, деятельной, только стала еще сварливее и обидчивей. Иногда она впадала в детство, начинала капризничать и даже плакать по какому-нибудь пустяку. Когда Нина забеременела, все в доме нашем переменилось. Все жили тогда ожиданием. Было и радостно, и тревожно. Гадали, кого носит она в себе, сына или дочь. Спорили из-за будущего имени. Готовили младенцу приданное. Думали, какую заказывать колясочку, кроватку. Нина как-то вдруг сразу переменилась, сделалась спокойной и сосредоточенной. Она удивительно похорошела, беременность преобразила ее. Я сильно переживал и боялся за нее. Первые месяцы дались ей очень тяжело, каждый день ее рвало. Мы не знали, чем ее кормить, любая пища вызывала тошноту. Было страшно, что истощение скажется на ребеночке, который вот-вот должен был проявить первые признаки жизни. Не знаю почему, но я не сомневался в том, что будет мальчик. Чем ближе подходил срок родов, тем чаще Нина плакала по ночам. Она боялась. Я успокаивал ее как мог, говорил, что все будет хорошо, что все просто обязано быть хорошо, и она потом сама будет смеяться над своими страхами роды пришлись на пасху нина разбудила меня среди ночи на лице ее не было испуга она была только очень бледной серьезной сосредоточенной держала руки на животе я вскочил бросился всех будить кругом бегали с тряпками полотенцами грели воду я оделся кое как и поскакал за доктором в барыш как на зло в ту же ночь он принимал роды еще где то. Я бросился туда. Пришлось ждать. Доктор, немолодой уже человек, в потертом сюртуке, небритый, с засаленным воротником, засыпанным перхотью, проспал всю дорогу у меня на плече. Пока я ездил, схватки усилились и начались уже роды. Я хотел пройти к Нине, но тетка не пустила меня. Я сидел у дверей, потом ушел, потому что не мог слышать ее криков. Думаю, не вина доктора, что все так произошло, и не знаю, можно ли было спасти ее. Все эти месяцы я даже думать боялся, что с ней может что-то произойти, и я совершенно не был готов к этой смерти. Конец ее был ужасен. Нина так измучилась, что у нее не было сил кричать, она лишь стонала беспрерывно. Я держал ее за руку. Она вцепилась в мои пальцы. Мне казалось, что она уже ничего не понимала. Ей принесли ребенка, но она даже не взглянула на него. Помню, как в первый раз мне протянули этот кулек, поместившийся у меня на двух ладонях. Я приоткрыл край пеленки, где была головка. Один глазик вдруг приоткрылся и посмотрел на меня. Перед самым концом она что-то заговорила, но язык уже плохо слушался. Наконец я догадался, что она говорила про крестик. Она хотела, чтобы его надели потом ребенку. Я снял его с нее и надел на себя. Он был еще горячим от ее тела. После смерти Нины я долго не мог прийти в себя. Иногда я забывался и звал ее. Все вещи кругом говорили о ней, а ее не было. Иногда я узнавал в себе, в матушке, в тетке ее слова какие то отдельные жесты в шкафу нетронуты висела ее одежда мужики говорили анина Ильинишна велела сделать так смерть это потрясла всех нас утешение мы искали у детской кроватки мальчик помогал нам забыться в доме поселился непривычный острый запах младенца матушка и елизавета петровна Не отходили от крошки. Все разговоры были теперь о пеленках, запорах, резях в животике, об отрыжке, о молоке. Я разрывался между работами на полях и домом. Я сам влезал во все, что касалось моего Сашеньки. Было страшно, что ребенка могут уронить, ошпарить, простудить. Я сам мыл его в ванночке, пеленал, возил гулять по саду. Я немедленно выгнал кормилицу, которую мы взяли в дом из деревни, когда увидел, что она дает ему грудь, не ополоснув ее. Я боялся отпустить его от себя. Мог без конца тискать его, трогать его ручки, пальчики на ножках, нежные, и крошечные, меньше, чем горошинки в стручке. Он был удивительно похож на меня. Даже все родинки на теле были на тех же местах, что у меня. Было забавно, что это миниатюрное, вечно орущее существо — я сам, Сашенька Ларионов, родившийся на Пасху. Он даже был такой же золотушный, как я в его возрасте. Вся головка его вдруг покрылась струпьями и очистилась только после прорезывания зубов. Каждый день, каждый месяц приносил что-нибудь новое. Сашенька рос, менялся, делался совсем другим — и быстро забывалось, каким именно он был в месяц, в три, в полгода. С каждой неделей переживаний становилось все больше. Опасности подстерегали его на каждом шагу. Он мог упасть с крыльца, оступиться и напороться на какой-нибудь сучок или щепку, проглотить что-нибудь, прищемить пальцы в дверях и еще бог знает что. Чего только мне не пришлось пережить с ним. Один раз он сильно обжегся о раскаленную печную дверцу. Я лил ему на ручку масло, он исходил в крике, кожа прямо на глазах вздувалась волдырями. В другой раз матушка моя не доглядела, и Сашенька схватил у нее со столика какие-то порошки. Отравление было очень тяжелое. Его рвало, с ним сделались судороги, начался жар, он был в беспамятстве. Доктор сказал мне шепотом, что если мальчик не умрет, случится чудо. На матушку мою невозможно было смотреть. Сашенька стал сосредоточием жизни моей. Он был моей радостью, единственным моим богатством, единственным, что давало мне силы. Летом, когда было полно дел, я не видел его целыми днями. С утренней зари я отправлялся на работы и возвращался уставший весь в пыли к обеду. Я брился раз в неделю, ходил с черно-желтым лицом в нанковом запачканном сюртуке в стеганом картузе. К моему приходу Сашеньку уже укладывали спать в саду под прусиновым пологом. Я осторожно, чтобы не разбудить, подходил и целовал его в загорелый лобик. После обеда я снова уходил и возвращался поздно, когда его уже убаюкивали на ночь. Я жил и не понимал. Вернее, мне некогда было понять, что я счастлив, ибо что еще есть счастье, если не это? Притащиться усталым домой, помолиться на ночь за ребенка, перекрестить его и заснуть крепко-крепко. Чем старше он становился, тем с большей тревогой я замечал, что между нами росло еле заметное пока отчуждение. В этом маленьком человечке мне виделся я сам, но Сашенька все время отдалялся от меня. Я вдруг обнаруживал в нем незнакомые, неприятные мне черты. Он научился вдруг врать, причем обманывал удивительно, глазами. «Сашенька», — скажу я ему, — Ведь это же неправда, то, что ты мне говоришь. Ну, посмотри мне в глаза. И он смотрит на меня с такой обидой сквозь слезы, что я сам же прошу у него прощения. А потом, когда выявится обман, и я хочу отругать или наказать его как-то, он глядит на меня волчонком, и если я тащу его в чулан, в угол, вырывается, кусается и бьется в злых рыданиях. Откуда-то взялась в нем жестокость. Я приучал его относиться ко всем окружающим и к животным, и к людям с лаской, но он часами бегал по саду с рампеткой и, поймав кузнечика или бабочку, с наслаждением сжег их на солнце под увеличительным стеклом. В другой раз я застал его за тем, что с деревенскими мальчишками он надувал через соломинку лягушку. Вообще книжкам не умел его приохотить. А с детьми дворовых он мог носиться без конца. Все его тянуло на задний двор, в нечистую людскую. Я пытался учить его рисовать, играть на флейточке, но он убегал от меня и заводил вместе с Катьками, Машками и Николашками, а мы просто сеяли-сеяли, а мы просто вытопчем-вытопчем. Однажды он увидел, как конюх топил щенят. Мой Сашенька плакал целый день, и я не знал, как утешить его. А потом, когда разродилась кошка, он сам утопил котенка. Он придумывал все время какие-то жестокие игры. Я ругал его, а он не понимал, почему я сержусь на него. Матушке становилось все хуже. Ее выводили на крыльцо, и она сидела там в кресле, положив ноги на скамеечку. Ей все чаще снились какие-то тяжелые сны, и она всякий раз справлялась с сонником, что значит ночные видения. Глаза отказывали, и помню однажды она попросила меня «Саш, сыночек, будь добр, посмотри, что там значит змеи». «Страх божий! Всю ночь меня змейки мучили!» Я отыскал слово и начал читать. «Змеи видеть во сне здоровому предвещает победу над врагом». Я остановился. «Но у меня нет врагов», — сказала она и велела читать дальше. Дальше были слова «больному же предвещает смерть». Матушка горько улыбнулась. «Вот на этот раз сонник не врет. В этом году я умру». «Ну что ты говоришь?» Стал успокаивать я ее но она только сокрушенно качала головой. На следующий же день в окно нам залетела птица и долго билась о стекла. Тут матушка совсем поверила в свою близкую смерть и стала гаснуть на глазах. Она души не чаяла в Сашеньке, а он, как подрос, стал сторониться ее, часто обижал до слез. Игрушками, сладостями она пыталась как-то приручить его к себе, Добиться ответной ласки, нежности, но он только хватал гостиниц и убегал. Последние месяцы она не выходила уже из своей комнаты и просила, чтобы Сашенька поиграл у нее, но прийти к бабушке невозможно было его заставить. Я тащил Сашеньку за руку, но он ревел «Не хочу, не хочу туда, от нее пахнет!» Матушка умерла осенью. Октябрь стоял сухой и теплый. Вершины берез были покрыты вороньими гнездами. Вечерами вороны хрипло-простуженно каркали, низко перелетая с дерева на дерево, и последние дни матушка все время смотрела на них в окно. В предсмертии она вдруг заволновалась, тревожно кричала, лишившись языка еще за полчаса до смерти, хотела написать что-то на аспидной доске. Когда она отошла... Елизавета Петровна перекрестила сестру, поцеловала в губы, закрыла ей глаза, сняла свой платок и подвязала матушке подбородок. Отпевали ее в нашей церкви. На голову надели кайму с печатными образами и полили волосы маслом из чашки. На кладбище несли ее по нашей аллее, усыпанной только что опавшим липовым листом. Перед тем, как заколотили гроб, я все хотел чтобы сашенька поцеловал бабушку, но он испугался закатил истерику и я отстал от него сашенька рос нужно было заботиться о его образовании мы наняли ему учителя из семинаристов неуклюжего но ученого молодого человека он взялся за первого своего ученика с азартом, но остыл очень скоро писать сашенька ленился От арифметических примеров его тянуло в сон. Зато, наслушавшись о спарте, он стал окатывать себя ледяной водой, гулять босиком по росе, под дождю, отрекся, правда, ненадолго от чая, лакомств. Над учителем своим Сашенька смеялся и устраивал ему злые проказы. Однажды даже испортил его единственный сюртук чернилами. Я наказывал сына, но это только ожесточало его. Тетка все пыталась приучить его молиться. Над кроваткой висел образок, перед которым она упрашивала его сказать молитву. Он крестился кое-как, зевал, озираясь во все стороны и, пробурчав что-то, убегал. Принялись учить его музыке, засадили за пьесы Штейнбельта и Фильда. Занимался он, что называется, из-под палки. Окончилось все тем, что однажды, забравшись на стул, Он слишком наклонился над пюпитром и обжег о свечу ухо и клок волос. Подошло время, и мы отдали его в нашу симбирскую гимназию. Я привел его за руку в то самое ненавистное мне здание на венце. В нем все перестроили, но чугунная лестница, истертая и моими ногами, осталась. Учителя все были новые, но за эти годы в жизни гимназии, кажется, ничего не изменилось. Я боялся, что Сашеньку моего будут травить, как травили когда-то меня. Но обнаружилось, что он сам очень скоро стал заводилой в проказах. Дело чуть даже не дошло однажды до исключения его за драку. Зимой темнело рано, и я встречал его у дверей гимназии. Потом я заметил, что он стеснялся, стыдился меня перед своими товарищами. Нарочно подсылал кого-нибудь из них сказать мне, что он уже ушел. За годы гимназии Саша удалился от меня еще больше. Он ничего мне не рассказывал. Я ничего не знал о нем. Кто его друзья, чем он интересуется, о чем думает. От классного наставника как-то раз я узнал, что он подбивает других мальчиков курить, пробовать вино. Каждую зиму мне казалось, что летом в деревне мы снова будем с ним вместе что к нам вернуться любовь, понимание, что нам будет снова хорошо друг с другом, как тогда, в детстве, когда, надев на него теплый левантиновый капотец, я возил Сашеньку на колясочке по саду, рассказывая про деревья, про белку, про все на свете. Или когда на разосланном в зале ковре катались лупка яйца на святой неделе. Или когда мы съезжали с ним с ледяной горы на толстой медвежьей шкуре. Но приходило лето, а в деревню ехать саша не хотел ему было там скучно и почти все время он гостил где то у своих товарищей, а мы ждали его. я чувствовал что мой сын не любит меня и главное не понимал почему не успели мы оглянуться, а сашенька уже окончил гимназию и кто бы мог подумать что жить ему оставалось меньше года он хотел быть военным его манил кавказ Форма офицера была пределом его мечтаний. Я же ни за что не соглашался, чтобы он служил в армии. Я настаивал, чтобы он учился в Москве, в университете. У нас с ним произошло несколько неприятных разговоров. Саша кричал, хлопал дверьми, обвинял меня бог знает в чем. Я стоял на своем. С его характером я знал, он обязательно подставит голову под чью-нибудь пулю. Вдруг Саша пришел ко мне и сказал, что он все понял, что я желаю ему добра, что он еще глупый и неопытен, что он просит прощения за все огорчения, которые мне доставил, и что он сделает так, как я хочу, поедет в университет. Я чуть не плакал. Он обнимал меня, и мы провели с ним верно лучший вечер во всей моей жизни, мечтая за графином Смородиновой, как он поедет в Москву, станет студентом и будет потом служить, если удастся, по дипломатической части. Саша уехал. Я проводил его до Симбирска и потом еще проехал с ним несколько станций. Мыслями он был уже далеко впереди сонной брички и на мои разговоры отвечал односложно или отмалчивался. Я готовился сказать ему перед прощанием что-нибудь очень важное про свою жизнь, и про его, но вдруг понял, что Саша просто не поймет меня, и лишь поцеловал его в нежную юношескую щеку. Он только еще начал тогда бриться. От него пришло всего два коротких письма. Одно с дороги, другое он отправил из Москвы сразу по приезде, хотя обещал, что будет писать домой каждую неделю. Мы сходили с ума от переживаний, написали в Москву знакомым в университет, Когда я уже сам собрался ехать разыскивать его, пришло письмо, но не из Москвы, а с Кавказа, от какого-то полковника Захарова. Тот день был самым черным, выпавшим на мою долю. Саша обманул нас. Ни в каком университете он учиться не собирался, а задумал из Москвы бежать на Кавказ, сражаться с Шамилем. Говоря всем, что он сирота, что отец его боевой офицер погиб от чеченской пули саша каким то образом добрался до передовой нашей линии на кавказе этот захаров велел отправить его обратно но на партию напали горцы и в стычке саша был убит пуля пробила его на вылет кажется еще только вчера ему прививали оспу я держал его на руках и успокаивал это блошки блошки кусают а уже верные косточки его истлели в каменистой мусульманской земле. После гибели Саши я и тетка моя жили как бы по инерции, завтракали, занимались по хозяйству, делали какие-то дела, обедали, снова что-то делали, ужинали, рано ложились спать, но во всем этом не было уже никакого смысла. Елизавета Петровна очень тяжело пережила этот удар. В ее деятельной натуре произошел какой-то надрыв. В своем белом капоте, в батистовом чепчике с завязками, из которых сооружался бант спереди, закутавшись в домашнюю турецкую шаль с мелкими пальмами, она все чаще усаживалась на канапе, пододвигала старинный столик разноцветного дерева с медной решеткой кругом и часами раскладывала «гранд пасьянс». Большой пасьянс французский. От старости тетка моя делалась все более невыносимой. Ворчала, плакала, что она никому не нужна, что она зажилась, что все ждут ее смерти. По ночам она ковыляла по дому, стуча своей клюкой. На нее было страшно смотреть. Отвисшая нижняя губа, проваленные щеки, беззубый рот. В довершение всего у нее открылась болезнь желудка. Она ничего не могла есть и медленно высыхала. Невозможно было смотреть на ее страдания. В продолжении нескольких недель она ни днем, ни ночью не давала никому покоя. При ней постоянно кто-то сидел. Она все время охала, стонала, просила то положить ее повыше, то перевернуть на какой-нибудь бок. Она стонала, даже когда причащалась и соборовалась. Почувствовав приближение своей кончины, она созвала всех в доме к своей постели и стала просить у всех прощения. Когда я обтер ее лицо и смочил голову одеколоном, волосы ее, все седые, тотчас сами собой завелись и стали такими, какими были они в ее молодости. На изнуренном и схудалом лице показался легкий румянец. По телу пробежала легкая дрожь, Руки, пощипав одеяло, вытянулись. Я поднес ко рту ее зеркальце. Стекло не потускнело. Доктора все уговаривали меня поехать лечиться на воды. Тогда уже началась моя болезнь. Но все было некогда, а теперь и Саша, и тетка отпустили меня. Бросив опостылившие снова хозяйство, я отправился в Москву, а оттуда на юг, в Пятигорск. Мысль, что по этой самой дороге ехал Саша и, может быть, видел вот эту липу, останавливался вот на этой станции, неотступно преследовала меня. Поездка эта была для лечения моего бесполезна. Но там, на водах, случилась со мной знаменательная встреча. Выехал я зимой в Валкакибитке, а приехал в лето. Никогда еще я не был в столь южных местах и... Понятно, был очарован горами, поднимавшимися вокруг из голубой дымки. Не берусь даже описывать эту красоту. Курорт имел вполне европейский вид, и говорили, что он стал таким всего за какие-нибудь последние десять лет. Денег теперь мне было не жаль, и я остановился в дорогой, только что открытой гостинице, где официанты подавали десерт и чай в белых перчатках, а в коридорах то и дело встречались горничные в шелковых и накрахмаленных кисейных платьях с подобранными под сетку волосами. Я пил воду, принимал ванны, не искал знакомств и не читал местный листок, в котором печатали имена приезжающих. Публика была самая разнообразная, от великосветских старух до семейств степных помещиков в истертых старомодных сюртуках, и я сторонился всех. Водяная жизнь сперва меня несколько развеяла, но и очень скоро наскучила. Через неделю уже сделалось мучительным вставать с позаранку и идти, по местному выражению, на водопой, пить холодную, как лед, вонючую серную жидкость, да и садиться в неотмытую ванну после какой-нибудь жирной старухи было малоприятно. Я строго следовал предписаниям докторов, пил каждый день положенное количество стаканов и гулял по бульвару, засаженному липами. До конца моего срока оставалась еще неделя, когда утром в крытой галерее, что расходилось по обе стороны от источника, среди гуляющей публики я увидел сухого, подтянутого старика, который держал за руку внучку, очаровательную белокурую девочку, завитую барашком, всю в бантиках и рюшечках. Я сразу узнал его, хотя прошло уже много лет, И он как-то высох, посидел, покрылся морщинами, одним словом, состарился. Повернуться было неудобно, уклониться от встречи поздно, и я пошел прямо. Он тоже несколько раз взглянул на меня. Во взгляде его что-то насторожилось, будто он вспоминал, где мог меня раньше видеть. Когда мы поравнялись, он остановился. «Здравствуйте, господин Маслов», — сказал я. Он снял шляпу, поморщился, потер лоб. «Право, мне весьма неловко, но что-то не могу припомнить. Моя фамилия Ларионов», — подсказал я. «Ларионов Александр Львович. Мы встречались с вами в Казани». «Господи, ну, конечно!» Маслов протянул мне руку. «Я вас помню! Вот так встреча! Сколько лет прошло!» «И надо же, где встретились!» «Вы по-прежнему в Казани?» «Нет, я симбирский помещик». Мы оба замолчали. Наступило какое-то минутное замешательство. Девочка тянула его за руку. «Сейчас, сейчас пойдем, Данечка. ласково сказал он ей. «Вот видишь, дедушка встретил старого приятеля. Будь добра, не злись. Лучше позволь мне тебя представить этому милейшему человеку». Она, смутившись и покраснев, сделала к Никсон. Мы отправились гулять вместе. И разговор наш был самый пустой, что называется курортный. Кто от чего лечится, да что говорят доктора, да как кормят за табльдотом. После очередного стакана ледяного кипятка мы повторяли наш маршрут до конца Липовой аллеи и обратно. Мальчики, раздававшие воду, Едва успевали наполнять кружки и давать подходившим листочки шалфея для очищения зубов. Полковой оркестр наигрывал старинные марши и экассезы. У внучки Маслова было несколько цветных стеклышек, и она смотрела в них по очереди на все кругом. Пора было уже прощаться, когда я спросил, что случилось потом со Степаном Ивановичем. И вот что я узнал от Маслова. Степана Ивановича сразу отвезли в Петербург, доставили прямо в Петропавловскую крепость, в Алексеевский Равелин. Назначена была комиссия, началось следствие. Дело было более чем серьезное, речь шла о смертном приговоре. Ситников написал самому Николаю Павловичу из крепости целое послание, причем не с прошением о помиловании а с подробным изложением плана переустройства России на основе избирательного права, представительной системы, которую он назвал Хартией Вечевого правления. Написано все это было в непозволительном горячем тоне. Он писал Николаю, например, что хоть и в глаза не видел Рылеева, но знает наверняка из его сочинений, что тот был честнейшим и благороднейшим человеком. И это он писал царю про преступника, казненного за покушение на цареубийство. В послании своем он отказался от дворянского звания, от всех наград и отличий и написал, что власти этой он над собой не признает, и потому судить его они не могут, а он сам себе судья. И в каземате он все сражался, не выполнял никаких тюремных предписаний, а Сукину, коменданту крепости, заявил, что кресты ему надели за то, что в двадцать шестом году он тиранил там людей, а потом и повесил их. Смотрителям он сказал, что из рук их пищу принимать не будет, и ничего не ел, хотел уморить себя голодом. Пришлось надеть на него смирительную рубашку и кормить с ложечки. Отец Степана Ивановича и сестры ходатайствовали о медицинском освидетельствовании его, говоря, что это есть душевная болезнь и что родная мать его периодически была подвержена сумасшествию. Крепостной штаб-лекарь осмотрел его и признал в совершенно здравом уме и рассудке, не найдя ни малейших признаков сумасшествия. Так Степан Иванович просидел в каземате почти год, прежде чем состоялся суд. Военный суд приговорил его к четвертованию, как тех, которых судили там же за пять лет до него и отнесенных к преступникам вне всяких разрядов. Ждали конфирмации приговора и замены средневековой казни на расстрел или повешение, но Николай Павлович, прочитав подготовленную для него выписку из дела, удивился, как можно казнить явного сумасшедшего, который, зная, что ему грозит, не кается, не просит о пощаде, а сам призывает себе смерть. Николай послал в крепость к Степану Ивановичу своего личного врача, баронета Вилли. Несколько дней Вилли и другие врачи ходили к Ситникову и в конце концов вынесли определение, что он вовсе не сумасшедший, что имеет лишь горячую голову, пылкий характер и легко ранимую душу, а следовательно, есть предмет достойной жалости. Николай Павлович тогда якобы сказал «Бог мне судья, но штабс-капитан этот» все равно сумасшедший, и вешать его не за что. Степана Ивановича отправили в Шлиссельбургскую крепость, и там в одиночке, через пять лет он тихо угас. Я тогда сказал Маслову, «Вот видите, я же говорил вам, это просто болезнь, помутнение разума, лихорадка». Маслов усмехнулся. «Какое теперь все это имеет значение? Да и что жалеть его? Верно, он и умер-то счастливым». Девочке пора было идти домой обедать, и мы простились. Я уехал из Пятигорска на следующий день, не дожидаясь, когда истечет намеченный докторами срок. Обратно я ехал через Москву, Нижний, где у меня были хлебные дела, и Казань. К Казани я подъезжал по недавно построенной через пойму казанки Дамбе, и весеннее половодье, залившее все кругом на многие версты, казалось настоящим морем. Казань опять целиком сгорела и теперь заново отстраивалась широко с размахом в камне по-европейски. Город трудно было узнать. Только побродив целый день по улицам, я снова ощутил себя в Казани, этом все таком же пестром, шумном, разноязычном тарабарском городе, в небе над которым мешаются кресты и полумесяцы. Нагорная вся выгорела, кое-где уже стояли новые дома, но на месте дома Нольде было пожарище, буйно заросшее лебедой и бурьяном. В крепость я не пошел, зато когда забрел на мокрую слободу, с удивлением обнаружил чудом несгоревший ветхий домик, где обитал Пятов. У чумазой девчонки, стиравшей у корыта, я спросил, живет ли здесь еще Аркадий Петрович? «Входите, входите, он там, у себя!» Я поднялся по шатким ступенькам. Я думал увидеть всю ту же веселую пернатую коморку. Но было тихо. Я постучался. Из-за двери послышалось. «Войдите, кто там?» В комнате был полумрак. Пол еще больше выгнулся дугой. В углу стояла неопрятная катка, исполнявшая должность ванны. У полуразвалившейся кровати вместо одной ножки было подставлено полено. Вместо подсвечника стояла бутылка, из горлышка торчал огарок свечи. У подслеповатого окошка висело заржавленное зеркало. Птичьих клеток не было и в помине. Пятов сидел спиной к двери за кособоким столом и что-то писал. Я видел только его затылок, совсем полосевший и заштопанные локти. «Кто там?» — спросил он снова и обернулся. Старость сделала глаза его бледными, как спитой чай. «Я не вижу, кто это?» «Аркадий Петрович, это я, Ларионов, помните?» «А, это вы», — сказал Пятов, совершенно не удивившись. «Проходите. Вы уж извините, у меня тут работа. Спешу закончить в срок». Я тут, знаете, беру переписывать. Платят гроши, да жить-то как-то надо. Он снова склонился над бумагой и заскрепел пером. Уже смеркалось, и писать было темно. — Да зачем же вы глаза ломаете? — сказал я. — Зажгите свечку. — Ничего, ничего, — протянул он. — По Мне показалось, что он от старости совсем уже спятил и неизвестно, за кого принимал меня. — А где же ваши соловьи, Аркадий Петрович? — спросил я. — Мальчишки их отравили, — отвечал он, не отрываясь от бумаги. — Прихожу домой, а соловьи мои все дохленькие. Подсыпали им что-то. Я и клетки все продал. А что же новых не завели? — Легко сказать. К ним ведь привыкаешь, как к родным детям перостаешь к ним душой, а мальчишки опять отравят. Да и жить-то мне сколько осталось. Не сегодня-завтра отправляться, а с ними что будет?» Я стал расспрашивать его про наших сослуживцев. Нольды умер давным-давно. Бородулин тоже, но умер не по-людски. Попал в прорубь кабана ночью, возвращаясь откуда-то пьяный. Тело его летом выплыла у забора Вараксинского завода. В соседней церкви зазвонили, и Пятов оторвался от писания, перекрестился испачканными в чернилах пальцами, откинулся на спинку стула, покрутил головой, любуясь на своей каракули грызя стебло разлохмаченного пера, потом снова принялся за работу. Я сунул ему под подушку несколько ассигнаций и попрощался. — И вам всего хорошего! ответил он, даже не обернувшись. Зашел я и к Солнцеву. Встретила меня басая горничная в деревенском платке я на голове и растерянно пробормотала, что барин в саду. Там я увидел нечесанного старика в засаленном полинявшем халате на мерлушках, с пришпиленной к нему звездой и подпоясанным простой веревкой. Он важно гулял по дорожке и остановился, глядя на меня из-под густых, нависших над глазами бровей. Солнце отрастил бороду и усы, которые под носом были желтого цвета, вероятно, от курения табака. Он носил на лбу зеленый козырек, который ему прописал доктор, чтобы спасти больные глаза от солнца. Я боялся, что он не узнает меня, но память была у старика еще свежа. Он даже вспомнил, как меня зовут и как я тогда ушел, хлопнув дверью. Пройдемся, сказал Гавриил Ильич и взял меня под руку. Познакомлю вас с моими преданными друзьями, с которыми я коротаю время. Перед каждым большим деревом стояло поведерной бутыли, чем-то наполненной, и на каждой был ярлык. На одной из них значилось крупными буквами наш российский Ерофеич, на другой симетравный приятель, на третий «раскаившийся разбойник» и тому подобное. У каждой он останавливался и выпивал из маленького серебряного стаканчика с наперсток величиной, которую он носил с собой в кармане. Он строго приказывал выпить и мне. Как я не отказывался, пришлось мне тоже подружиться с его приятелями. Я долго не решался задать этот вопрос, потом все-таки спросил. «Скажите, Гавриил Ильич». «Вы видели меня тогда? Ну тогда, вы понимаете?» Старик ничего не понял и снова принялся рассказывать, как его изгоняли из университета. «И я пошел туда, потому что мне было интересно посмотреть на их лица, ты понимаешь? Я хотел увидеть их глаза, а потом всех простил, всех!» Кажется, старик даже не заметил, что я ушел. К будущему узкому жилищу моему я привыкаю постепенно. Все мое жизненное пространство сузилось теперь до кровати и кресла. Но слава человеку! Нет такого положения, в котором он не находил бы себе радостей. Пусть я прикован к креслу, зато волен выбирать себе окно. В одном окне двор, весь запечатанный собачьими обладками, как письмецо здесь царит жизнь то и дело кто нибудь пройдет с ведром ли с уприжью. здесь же весь в налее колодец все скользят падают но никто не догадается сколоть лед из другого окна видны занесенная снегом дорога на кудиновку и черная полоска леса там в лесу на злоболезни, в мае когда все распустится я прикажу устроить себе завтрак я обопьюсь чаем из самовара. Буду пить стакан за стаканом, сколько душе угодно, да слушать, как заливаются кудиновские соловьи. Что ж, я не боюсь смерти. Чему должно случиться, то все равно произойдет. И умирать я тоже буду счастливым. Я ведь жил и жизнь всю свою прожил. И что еще нужно? И дал бы мне Господь нынче еще одну жизнь, прожил бы ее точно так, ничего бы в ней не изменил, ни слова, ни взгляда, ни вздоха. И ни в чем не раскаиваюсь, и ни о чем не жалею. Как все есть, так оно и должно быть. Сейчас, к вечеру, снова стало полегче. Я давно уже приспособился писать лежа в подушках на большом подносе. Велел открыть окно. Сердце отпустило и задышалось свободно. Из сада воздух идет свежий, теплый, парной. Уже не оттепель, а весна. Смотрю на деревья, мокрые до черноты. Туман, капель. Так лежал, слушал и дышал. Дышал. Что-то написать хотел, что-то важное. Да забыл и вспомнить никак не могу. Ничего, завтра допишу. 1993. Текст читал Александр Аравушкин.